— оглядывал покоинок. — Это пока тебя не касается, — отрезал пестун Говори дело, что ищут княжичей. — Не то, чтобы ищут, но коли найдут, то не сдобровать, — ответствовал Игнатий. — В трапезной пока восседают окаянные. Нет, чтобы молиться. Церковный мед пьют на радостях, что князя полонили. Однако могут в скорости и сюда прийти. Можайский князь соизволил здесь почевать. Так что надо уходить. Чем скорее, тем лучше. Так где же княжичи? Иван, — позвал княжича дядька, — вылезай. Иван споро вылез из-под кровати, убрал в ножны меч. Дядька Михайло тем временем раздвинул полог Юрок, ничего не ведая, спал сладким сном. Бестун подхватил его на руки, а инуку кивнул на ларь с одежей прихвати камил человек, княжичего ещи, мне одному не сдюжить. Чернец отомкнул засов в двери однако, когда дядька Михайло направился к ней, закрутил головой. Не туда, не туда, отче, есть путь понадежней. И шагнул к божнице, загасив все свечи, кроме одной, снял ее с поставца и протянул Ивану. «Держи, княжич, освещай нам путь». Затем, упершись в иконостас плечом, сдвинул его в сторону. За обнаружилась потаенная дверь, когда Иван и дядька со спящим юрком на руках вошли в нее, водворил иконостас на место и, плотно прикрыв дверь, замкнул засов. Покой, в котором они оказались, был маленьким и низким, без единого оконца. Приглядевшись, Иван различил в углу лестницу, ведущую круто вниз. — Давай, княжич, — подтолкнул его мних, — иди вперед, а мы за тобою. Не без робости подошел к лестнице Иван и начал спускаться, осторожно нащупывая ногами узкие ступени. В скорости сошли они вниз, — в иное, также темное помещение, заставленное бочонками и сундуками. Оттуда ход вел в сторону. Наконец уткнулись они в какую-то дверь, открыв которую оказались в довольно просторном и уютном, но также без единого оконца жилье. Помещение, как видно, было приспособлено для множества людей, потому что кроме лавок вдоль стен в нем стоял еще длинный стол с двумя лавками по обеим сторонам. На столе в поставцах аккуратно расставлена оловянная посуда. В углу, неразличимые сперва, высветились несколько бочек, очевидно, с водою и с ясными припасами. Подойдя к княжичу, чернец взял у него свечу, И возжег несколько лампад перед иконами. «Ну вот», — молвил, обводя взглядом покое «тут и отсидитесь. Тут вас никто не найдет. Тут и воды, и сухарей, и соленой рыбы в достатке. Заход уборная. Тамотка в углу за дверцей. Ну, я пойду. Отец игумин ждет. Я в скорости буду». Отдыхайте. Сотвори плод старицию. Игумен Зиновий поджидал Игнатия в своей тесной келье. Перед ним на грубо сколоченном столе лежала раскрытая Библия. Книга была старая, пергаментная, писанная строгим уставом. Но более всего она была дорога владыке от того, что сам преподобный Сергий читывал ее. Вот так же, как сейчас, лежала она пред ним, ласкала святой взор строгим письмом, скрипела тугими листами. Отец Зиновий хранил книгу в кованном сундуке и доставал по великим праздникам или в дни великой скорби. Вот и ныне после всего, что произошло в обители, после того, как ворвались в нее шемякины к мете, после того, как, запертые в повалуши, в бессилии что-либо сделать, обливаясь слезами, наблюдал он сквозь щель в двери за унижением великого князя, как только вырвался из заточения и распорядился спрятать княжичей, Тотчас же раскрыл он Сергиеву Библию И принялся читать. «Изыди, сея я, сей семени своего, Шептал игумен сухими губами, И егда, сеяши, о, в опаде при пути, И попрано бысть, и птицы небесные позабашее, А другое опаде на камене, И прозяб уши, за не, не имеяше влаги, А другое паде Посреди терния, И возрасте терния, И подави От всех горьких слов, От всего тягостного совпадения Игумен прикрыл глаза И сжал виски ладонями. А нас... О нас, сирых, — подумалась горько. Все наши души, аки вытоптанная дорога, Аки хладный камень, аки горькие терния, Не принимают семени. Слово Божие! Вот и творятся на Руси пря и замятня, Вот и чинятся беззакония, Это же надо! Чего удумали? Самого великого князя полоните ради корысти и властолюбия своего. И где? Где? Во святой обители, рядом с гробом преподобного Даже его прах не остановил разбойников. — Ох, Шемяка, Шемяка, блудный внук великого Дмитрия! Будешь проклят ты на русской земле! Тут послышался игумину, легкий стук в дверь. Поднявшись, подошел Зиновий к порогу и приблизил ухо к двери. Надлежало быть осторожным, ибо опасался владыка, Шемякин и холопы вспомнят про княжичи И тогда, конечно же, станут домогаться об том у него. Удары повторились. Два легких, один посильней, затем снова два легких. Твой Игнатий с облегчением узнал Зиновий, и вот пер дверь. Игнатий вошел, плечистый, высокий, на бороде, плечах и клобуке белели снежные хлопья, взгляд смиренно опущен. Игумену тотчас стало спокойнее, как становилось всегда в присутствии своего любимца. И одновременно вспомнилось из Евангелия продолжение того, что читал Давича. «Другое же, пади, на земле блазы!» И прозяб сотвори плод старицею. Это про него. Про него подумалась с надеждой. Про таких, как он. Господи, Всеблагий, Помоги семью юношам уберечь От тьмы русскую землю. — Ну что? — спросил, однако же, нарочито строго. — Исполнил, что я велел. Исполнил Авва, поклонился инок смиренно. Княжичи с пистуном в потаенном покое спрятаны. Что далее делать прикажешь? — Да прежде всего никому, ни единой душе об всем деле, — говорил игумен тихо. — Опасаюсь, что и средь нашей братья доброход и доброходы шемяки имеются. Во-вторых, Вот ключи от всех подземелий. Возьми их. В-третьих, пока буду я служить вечерню, отвори узилище, где Васильевы, бояре и слуги сидят. Не забудь так уж и несчастного Бунка, Коей за свое геройство туда попал. Он в окрестных селах знает всех, и сумеет достать лошадей и сани. Выводи их всех к пуни по тайному ходу. Я же сам, как только вечернюю отслужу, пойду к княжичам и буду там тебя дожидаться».